Беда, если придется выйти в отставку с пенсии по 12-му разряду. Нет, конечно, гартуль влиятелен, но пока мест... делами в министерстве мессер Шмидт. Будущее темно? Ох, как темно! Истинные германцы создали свое параллельное правительство очень сильно, но кто знает, что из всего этого получится. Стрелка политического барометра все время колебалась. Вместе с ней колебался и человек с кроличьей мордочкой. Стоило этой стрелке чуть-чуть дрогнуть, стоило начальнику исправительной тюрьмы Ферчу немного изменить точку зрения на расстановку сил в министерстве, и Мартин Крюгер немедленно чувствовал это на собственной шкуре. Но постоянная борьба, постоянные перемены не подавляли его напротив, вливали новые силы, Пусть у него отняли работу, книги, но способность мыслить, способность к внезапному озарению отнять нельзя. Как нельзя отнять все более глубокого и проникновенного понимания творения мятежника Гойи. Мартин Крюгер жил. В стенах дисциплинарной тюрьмы жил напряженней и многогранней, чем когда-то на свободе. При виде Иоганны он просиял, стал разглядывать ее загорелое пышущее жизнью лицо, чьи смелые очертания подчеркивала стрижка, ее упругую спортивную фигуру. Мартин Крюгер увидел, что она красива. И сказал ей об этом. Она почему-то покраснела. Улыбаясь, И вполне дружелюбно он рассказал ей о стычке с Каспаром Преклем. Посмеиваясь над собой, рассказал о тех неделях, когда жил только письмами. Он вовсе не хотел уязвить ганну Но ей стало до боли стыдно, что ее письма к нему были такие бесцветные. Благожелательно, колоритно, занятно рассказал о других заключенных о Леонгарде Эренкмайере, Ярко, без ложного пафоса, о художнике Франциско Гои. Чувствовал он себя, видимо, неплохо. Лицо было серое, но уже не отсутствующее. Правда, пошаливало сердце. Он описал ей это отвратительное чувство уничтожения. Глаза затягивает серая пелена, что-то давит на грудь, сжимает ее, теснит, словно какие-то механизмы входят один в другой, а ты попал между ними, словно весь каменеешь изнутри. Выдыхаешь, а вдохнуть не можешь. Голова кружится, руки судорожно поднимаются, пытаешься глотнуть воздух, И длится это целую вечность. Потом отпускает. Но все равно, если рядом кто-то есть, хватаешь его за руку, вцепляешься в него, и трудно поверить, когда тебе говорят, что весь приступ длился считанные секунды. Окружающие видят только что человек вдруг посерел, зашатался, иногда упал, как подкошенный. Куда хуже, если отпустит, а около тебя не души. Когда. Познаешь вкус уничтожения, а потом вынырнешь на поверхность. Хочешь одного, почувствовать рядом что-то живое. Однажды его схватило среди ночи. Какое облегчение принесли ему тогда шаги надзирателю. Он так рассказывал об этом, что и Оганне казалось, будто приступ случился с ней самой. Таких приступов у него было четыре. Очень обидно. Ни фотографии, ни его собственное писания об этой картине не воссоздают ее в памяти. Ну что ж, зато с ним Гоя. Уже к концу свидания Иоганна заметила, что Мартина мучительно волнует ее тело. Глаза его потускнели, он хотел что-то сказать, не мог, тяжело задышал, глотнул, обхватил ее. Она не отстранилась, не оттолкнула его, но изо всех сил сжала, стиснула в кулак свободную правую руку, огромным напряжением воли подавила отвращение. Надзиратель был тут же, тупо смотрел на них. Она уже шла к выходу, а Мартин все еще не пришел в себя. С трудом ворочая языком он бессвязно бормотал какую-то невнятицу. Иоганна возвращалась домой в полном смятении. Последние минуты свидания она просто вычеркнула из памяти. Ну Зачем ей было помнить лицо заключенного Крюгера, которое стало вдруг так разительно похоже на лицо Шалопая?